Чего мне стоило провернуть то, к чему меня принудил своими действиями муж, не знал никто. Дети были для меня всем. Я готова была ради них спуститься в преисподнюю. И кто же знал, что меня туда и направит своими руками, Ковалев? К своему отъезду я подготовилась заранее. Купила простенький телефон, новую симку, о которой знали лишь моя мама с сестрой и Дашка. Собрала вещи и, когда выходила из квартиры, чувствовала, что сердце мое не на месте. Но я не знала, как иначе наказать Алексея за то, что он сделал. Я была в полнейшей прострации. Первые полчаса просидела в кафе неподалеку. Из него через стеклянную витрину отлично просматривался подъезд нашего дома. И только убедившись в том, что машина Ковалева припарковалась у дверей, и сам он покинул ее и направился домой, я смогла заставить тебя выйти на улицу и, вызвав такси, уехать в тот самый загородный отель». Пока эта сотни километров, которую мне нужно было преодолеть, тянулась как резина, я металась в мыслях по разным состояниям. От желания дать указание таксисту разворачиваться и мчаться обратно меня удерживало только железобетонное обещание, которое дала сестре. Наказать Ковалева, дать ему, как она выразилась, просраться. Жаль только, что во всем этом могли в первую очередь пострадать мои дети. Свой телефон я отключила. Но меня грело осознание, что в сумке лежит простенькая Nokia с контактами моих родных. «Арюх, ну ты как?» – потребовала ответа Виолетка, моя сестра, когда я прибыла в отель и даже успела разместиться в номере. Слава богу, она мне позвонила. А то я сама была близка к тому, чтобы набрать номер Даши и поставить под угрозу всю свою затею. Он звонил маме. Она мне СМС написала. Мама действовала по плану. «Что сейчас происходит, ума не приложу», – ответила сестре. Я заходила по номеру. Обстановку, которая была шикарной, почти не замечала. Зря думала, что смогу позволить себе хоть на минутку расслабиться в этом месте. Какие уж тут релаксы, когда дети черт знает где. — Ну, Агата вряд ли его примет, — фыркнула Ви, зная мою свекровь, как свои пять пальцев. — Если примет, ты тоже в курсе. Даша тут же позвонит, и я вернусь в город, — ответила я. Буквально упав на диван, прикрыла глаза. — Спокойно, Арина. Дети с отцом. Они в безопасности. И у тебя есть Даша, на нее всегда можно положиться. Моя маленькая не по годам умненькая крошка. «Все, Арин, хватит. Ты все продумала, я на подхвате. Дашка пока не звонила. Значит, все живы и здоровы. Даю отбой, иди уже в спа». С этими словами она отключилась, а я, глубоко вздохнув, справедливо решила, что не позволю измене мужа сделать из меня истеричку. «Спа и точка».